что почувствовал легкую тоску по свободной жизни. «Между прочим, кто твои родители?» — вдруг спросил Куприянов. Костя заметил, что Куприянов всегда задает вопросы неожиданно, точно хочет застать собеседника врасплох. Но он был на чеку. Ему не хотелось открывать тайну своей личной жизни, рассказывать первому встречному, что у него нет отца, и он соврал.